Теперь я его тоже вижу. На белом песке лежит плоская перевернутая тарелочка, величиной с твою ладонь. Она бело-розовая и покрыта выпуклыми полосками, которые расходятся веером из одной точки. Ты хорошо описал, как выглядит верхняя створка моллюска, который называется морской гребешок. Нижняя створка, которая лежит на дне, такая же, только более выпуклая. А можно этого гребешка потрогать? Ну что ж, попробуй. Ой, я протянул руку, а гребешок как прыгнет так быстро, что я даже не понял, как это у него получилось. Моллюск использует уже знакомые нам реактивные движения. Гребешок сжал створки и при этом резко вытолкнул воду, которая была у него внутри. Так, хлопая створками, Эти моллюски могут ловко передвигаться по дну или даже плавать. Да, плавать — это здорово. Но я, кажется, уже соскучился по земле. Может быть, вернемся на сушу? Только чур не домой. Домой нам возвращаться рановато. А вот посидеть на океанском берегу — самое время. Снимаем маски и ласты Надо положить их в карасик Ну и дела Пока мы плавали Вода отступила от берега И теперь наш кораблик Лежит на песке далеко от океана Как же мы его Дотащим до воды? Зачем же его куда-то тащить? Сейчас отлив Но скоро он сменится приливом И вода снова будет Около нашего корабля Тогда и поплывем на нем А пока посидим под пальмой Послушаем, как шумеет океан Когда сидишь на берегу, даже не представляешь, сколько интересного и удивительного там, под водой